Часть первая. Хук правой. Летне-осенняя кампания 1942 года. Кавказская нефть всегда была одной из тех вещей, которые делали для Германии привлекательным завоевание СССР. Недостаток нефтепродуктов вынуждал руководство Третьего Рейха развертывать масштабное производство синтетического горючего, И ставил немецкое руководство в зависимости от владеющих нефтью союзников Венгрии и Румынии. Впервые идея похода на Кавказ за нефтью была озвучена Гитлером еще 31 июля 1942 года на начальных стадиях планирования Барбароссы. Прорыв через Кавказ в Иран был одним из вариантов развития операций Германии в случае успешного завершения Барбароссы. Однако переход от общих замыслов к детальному плану произошел только осенью 1941 года. В октябре оперативный отдел ОКВ подготовил первый план Кавказской операции. План предусматривал шесть этапов, начиная с ноября 1941 года. Захват северных подступов к Кавказу до сентября 1942 года. Последние три фазы – июль-сентябрь 1942 года – уже предполагали действия в Закавказье, Иране и Ираке. План был в целом одобрен 24 октября 1942 года. Считалось, что прорыв через Кавказ станет простым вариантом решения проблем германской стратегии на Среднем Востоке. В беседе с фельдмаршалом Браухичем 7 ноября 1941 года Гитлер высказал мысль, что захват нефтяных полей придется отложить на следующий год. 19 ноября Гитлер сообщил начальнику генерального штаба Гальдору, что Кавказ станет первой целью кампании 1942 года. Отметим, что 19 ноября Гитлер еще был уверен в возможности захвата Москвы до конца 1941 года. Вторая фаза наступления на Москву только что началась. 22 ноября Гальдер раздает приказ о выводе из боя в резерв горных и легкопехотных егерских дивизий. Начавшееся зимнее наступление Красной Армии внесло существенные коррективы в эти планы, Ни о каком выводе из боя соединений для ведения боев в горах и предгорьях не могло быть и речи. Одновременно на всем протяжении советско-германского фронта образовались глубокие вклинения в построение немецких войск. Чтобы начать наступление на Кавказ, нужно было обеспечить исходные позиции для выделенных для операции войск. Поэтому 12 февраля 1942 года В распоряжении о ведении боевых действий на Восточном фронте было предписано ликвидировать вклинение и построить сплошной фронт для беспрепятственного проведения кампании 1942 года. В приложении номер 3 к тому же документу намечался также ряд мер по восстановлению боеспособностей соединений Вермахта на Восточном фронте. Первое. В первую очередь полностью обновить и сделать пригодными для ведения операций крупного масштаба все моторизованные соединения и главные силы РГК группы армии «Юг» без второй армии, три танковые дивизии, предусмотрены первая, третья и пятая, три моторизованные дивизии, предусмотрены десятая, пятнадцатая и двадцатая, Пехотный полк «Гросс и одну часть РГК группы армии «Центр», включая вторую армию, незначительное число войск РГК группы армии «Север». При этом должны быть обеспечены все танковые полки этих дивизий тремя танковыми батальонами, а предусмотренные моторизованные дивизии одним танковым батальоном. Необходимый кадровый состав – может быть взят из танковых дивизий групп армий «Центр» и «Север». Второе. Во вторую очередь следует пополнить корпуса пехотные, легкие пехотные и горные дивизии группы армий «Юг», исключая 2 и 11 армии, и примерно 5 пехотных и 3 моторизованных корпуса группы армий «Центр». Примечание. «Дашичев». В и Сочинение, страница 317 конец примечания. Как мы видим, был сделан акцент на восстановлении боеспособности соединений, находящихся в южном секторе Советско-Германского фронта, причем имело место не только распределение поступающих резервов, но и перераспределение сил между группой армий «Юг» с одной стороны и группами армий «Север» и «Центр» с другой стороны. Очередной этап планирования кампании 1942 года последовал 5 марта 1942 года, когда Кейтель собрал воедино целый ряд инструкций Гитлера по действиям в ближайшие несколько недель. Группе армий «Юг» предписывалось обрушиться на Керченский полуостров, Изюмский выступ и нейтрализовать Черноморский флот действиями авиации. Группа армий «Центр» нацеливалась на «Осташков» с целью ликвидировать результаты наступления 3-й и 4-й ударных армий. Группе армий «Север» предписывалось стабилизировать ситуацию в районе Демянска. Наконец, 5 апреля 1942 года Гитлером была подписана директива ОКВ номер 41, ставшая основным руководящим документом для групп армий на 1942 год. В нем были окончательно определены цели летней кампании. Главная задача состоит в том, чтобы сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. Первоначально план немецкого летнего наступления получил наименование «Зигфрид», но вскоре название было сменено на «Блау» — «Синяя». Последнее название находилось в одной группе с наименованием планов агрессии против Польши — «Вайс» — «Белый», плана наступления на Западе «Гельб», «Желтый» и второго этапа кампании против Франции «Рот Красный». С целью введения советского командования в заблуждение относительно цели летней кампании была разработана операция «Кремль». В рамках этой операции в полосе группы «Армий Центр» проводился целый ряд мероприятий по имитации подготовки наступления на Москву. Характерной особенностью летней кампании 1942 года должно было стать широкое использование в наступлении на Волгу и Кавказ войск союзников Германии, румынских, венгерских, итальянских и словацких дивизий. Определенные трудности вызывали разногласия между Румынией и Венгрией относительно Трансильвании. Это вынуждало командование принимать специальные меры для разделения румынских и венгерских частей в пространстве и времени. Отметим, что привлечение к участию в Блау союзников Германии было вызвано необходимостью прочно удерживать фронт групп армий «Север» и «Центр» устойчивыми в моральном и тактическом аспекте соединениями. Если попробовать посчитать долю войск сторон – на различных направлениях к началу летней кампании 1942 года, то у нас получится следующая картина. К 27 июня 1942 года наиболее сильная группировка Красной Армии находилась на западном направлении, на участке протяженностью 1550 километров от холма до орла. Здесь было развернуто 36% стрелковых и кавалерийских и 51,6% танковых соединений, действовавших в этот период в составе фронтов. На северо-западном направлении от Онежского озера до холма 1050 км находился 31% стрелковых и кавалерийских дивизий и 11,1% танковых соединений. На юго-западном направлении от Орла до Азовского моря, 1000 километров находились 22,6% стрелковых дивизий и 33,3% танковых и механизированных бригад. Наконец, в Крыму, и на Северном Кавказе находилось 4,5% стрелковых соединений Красной Армии. В Вермахте в результате проведенных в течение мая и июня перемещений частей и соединений наиболее мощная группировка была создана на юго-западном направлении, где было развернуто 35% пехотных, и 53,7% танковых и моторизованных соединений, находившихся в конце июня 1942 года на Советско-германском фронте в составе групп армий. Всего на этом направлении было собрано 70 пехотных, 10 танковых, 8 моторизованных и 2 кавалерийские дивизии, 3 пехотные и 1 кавалерийская бригады. Оперативная плотность здесь составляла 9-10 километров фронта на дивизию, тогда как на других направлениях приходилось по 15-20 и более километров фронта на дивизию. Вместе с тем группировка войск на центральном участке фронта оставалась достаточно сильной. На участке фронта от холма до орла, Действовали 28,3% пехотных и 38,8% танковых и моторизованных соединений вермахта на Восточном фронте. В северо-западном секторе фронта находились 21,5% пехотных и 6% танковых соединений противника. Доля войск в Крыму была несколько больше, чем у советского командования 7,8% всех соединений Вермахта на Советско-Германском фронте. Вскоре, однако, это соотношение сил несколько изменилось, поскольку после завершения осады Севастополя управление 11-й армии фон Манштейна и 30-й армейский корпус генерала Фред Пико были направлены на северо-западный сектор фронта с целью выполнения второй задачи директивы номер 41 – Взятие Ленинграда Перед началом летней кампании советское командование предприняло ряд шагов с целью накопления стратегических резервов. Действующая армия к концу июня 1942 года состояла из 54 общевойсковых армий, одной танковой армии и двух оперативных групп. Все эти армии были объединены в 10 фронтов. В резерве Ставки Верховного Главнокомандования находилась одна танковая армия и формировалось еще 10 общевойсковых резервных армий. Для их формирования с фронта выводились на доукомплектование, утратившие ударные возможности стрелковые дивизии. Наибольший интерес из резервных армий для нас – Представляет 7-я резервная армия. На 1 июня она состояла из 9 и 15 гвардейских стрелковых дивизий, 147 и 192 стрелковых дивизий. 4 июня 1942 года она получила директиву ставки ВГК номер 170 438 занять оборону на Сталинградском обводе. Восстанавливавшие размытые паводком оборонительное сооружение обвода солдаты не знали, что это не просто учебная задача у находившегося в глубоком тылу города. Многим из них предстоит через несколько недель занимать построенные ими в начале лета укрепления. Однако, не следует представлять советское командование некой жертвой стратегии противника, судорожно стискивающий побелевшими пальцами томик Маркса в последней надежде на выживание и угадывание следующего хода противника. У военного руководства Красной Армии были свои планы на кампанию 1942 года. Из распределения сил на фронте хорошо просматривается намерение во что бы то ни стало прорвать блокаду Ленинграда. Одновременно защита Москвы требовала держать на московском направлении значительные силы, которые предполагалось использовать в активных наступательных действиях против группы армий «Центр». Так, по директиве ставки ВГК, номер 170 361 от 7 мая 1942 года, войска Калининградского и Западного фронтов – должны были завершить начатые зимой операции по разгрому Жевско-Вяземской группировки немцев и захвату Смоленска. Брянский фронт по директиве ставки ВГК номер 170 285 от 20 апреля 1942 года Получил задачу подготовить наступательную операцию с целью разгрома Орловской группировки противника путем нанесения двух сходящихся ударов, одного из района юго-западнее Белева и другого из района Новосиль в общем направлении на Орел. Центральный сектор фронта был весь изрезан выступами, которые благоприятствовали разработке планов окружения крупных группировок войск противника. Несмотря на откатывавшиеся к Волге и на Кавказ армии и фронты и приказ номер 227, все эти планы сокрушения немецких войск на дальних подступах к Москве притворялись в жизнь и в июле, и в августе, и даже в сентябре 1942 года. Более того, советское командование не остановилось на достигнутом. Параллельно борьбе на южном секторе фронта, поздней осенью и в начале зимы 1942 года проводились крупные наступательные операции в районе Ржева и Великих Лук. С некоторых точек зрения – пассивность и ослабление группы армий «Центр» перед летней кампанией были выгодны советскому командованию. В целом можно сделать вывод, что обе стороны ждали от лета 1942 года реализации своих наступательных планов. Гитлер нацеливал основные усилия Вермахта на южный сектор фронта, преследуя в первую очередь экономические цели – Основные усилия Красной Армии по замыслам Ставки ВГК предполагалось сосредоточить на центральном секторе Советско-Германского фронта. В некоторой степени интересы противоборствующих сторон пересекались в северо-западном секторе фронта у стен Ленинграда. В целом СССР и Германия были подобны боксерам, которые встали друг против друга, и приготовились отправить противника в нокаут сильными ударами правой рукой.